Однажды вечером мы, как бывало прежде, сидели у камина, дожидаясь возвращения мамы. Пэггати несколько раз открывала рот, как будто собиралась мне что-то сказать, но молча его закрывала, пока, наконец, не произнесла. «Мистер Дэвид, как вы смотрите на то, чтобы поехать со мной на две недели в Ярмут к моему брату?» «А твой брат добрый?» – спросил я. «О да!» — воскликнула Пэготи, поднимая руки. «П тому же там есть море, корабли, рыбаки, пляж и хэм, с которым можно будет играть». Пэготи имела в виду своего племянника Хэма, о котором часто рассказывала. Я был очень взволнован, услышав обо всех обещанных удовольствиях, и спросил. «Я бы с радостью, но что скажет мама?» «Она нас отпустит. Увидите!» — ответила Пэготи. Если хотите, я спрошу у нее, как только она придет. Мама далеко не так сильно удивилась, как я ожидал, и охотно согласилась с нашим планом. Все было обговорено в тот же вечер. Подошел день нашего отъезда. Я плакал, поскольку еще никогда не расставался с мамой, и обрадовался, увидев слезы на ее глазах, почувствовав сильное биение ее сердца, когда она меня обнимала. Мы отъехали, оставив ее стоять на дороге. К ней подошел мистер Мертстоун, его как будто сердила ее взволнованность. Я помню, что смотрел назад, размышляя о том, какое ему до всего этого дело. Мы доехали до ярмута в наемной двуколке. Хэм ожидал нас в одном из трактиров и сразу же взвалил меня на спину, намереваясь таким образом нести домой». Это был огромный, сильный парень, шести футов, ростом, широкоплечий, но довольно сутулый. Мы прошли несколько извилистых переулков. Хэм со мной на спине, с небольшим саквояжем под мышкой и пэготи, несущий еще один сундучок, и вышли к берегу. «Вот и наш дом, мистер Дэвис, сказал Хэм. Я смотрел во все стороны, куда только хватало взгляда, в море. На реку, вдоль берега, но так и не смог разглядеть никакого дома. Недалеко от нас лишь лежала вытащенная на берег старая лодка, с пристроенной сверху крышей, из которой торчала труба. «Разве это дом?» — сказал я. «Вон та, похожая на корабль, штука». «Это он и есть, мистер Дэви», — ответил Хэм. Ничего более замечательного я и представить себе не мог. На борту была вырезана восхитительная дверь и небольшие окна. Но больше всего меня приняло то, что это была настоящая лодка, которую сотни раз спускали на воду, никогда при этом не думая о том, что она может стать домом на суше. По-моему, это было идеальное место для житья. Внутри все было безупречно чисто и как можно лучше приведено в порядок. Там стоял стол, часы и комод. На стенах были развешаны цветные картинки. Пэггати открыла небольшую дверь и показала мне мою спальню прямо на корме судна. В ней было оконце и крошечное зеркало, висевшее на высоте моего роста, а также небольшая кровать, которая только и могла туда вместиться, и букет из морских водорослей в голубой кружке на столе.